Бояршник. Слово, которое я первый раз в жизни читаю вслух – мед. Банк стоит на кухне, литровая, перевернутая, вся в солнечных липких наплывах. Остатки меда торжественно стекают по стеклянным бокам в подставленную пластмассовую крышку. Все до последней капельки. Мед – дефицит. Я его не люблю. Мед означает простуду, окрашенную в тревожные праздничные тона, розовый тетрациклин, голубой больничный листок, багровый жар воспаленного горла. По горячему белому молоку плывут желтые медово-масляные разводы. Ухо стреляет ярким лиловым грозовым. Я рыдаю, отбрыкиваюсь от маминых проворных рук, нападающих со всех сторон с капельками, компрессом, стареньким пуховым платком. Примеряет меня с простудой только камфора. Она хорошо пахнет, по-летнему, сухо, жарко. И на самом дне этого горячего аромата стрекочут также горячие температурные сверчки. м е Тут написано мед. Мама оборачивается, невысокая, легкая, молодая, руки у нее фарша, фаршем полная миска, много-много красно-белых, пухлых червячков. Я люблю котлеты с соленым огурчиком, папа – суп с фрикадельками, старший брат – пельмени. Мама успевает приготовить для всех, она вообще все успевает – делать ремонт, стирать два раза в день, мыть полы и работать на полторы ставки. «Мама врач в Как она скажет, так и будет. Это я знаю твердо. Все знают. Мама в доме главная. Зато папа защищает всю страну. Он офицер». «Тут написано мед?» Я показываю на банку пальцем, хотя меня уже убедили, что это неприлично. «Ты откуда знаешь? Тебе баба Май не сказала?» Баба Маня — наша соседка. Когда меня не с кем оставить, бабе Маня стучат прямо в стенку, и она прибегает, сухенькая, востроносая, шустрая, крепкая, пахнущая потом, кислой капустой и рыбным пирогом. Пирог бабы Маня делает с тюлькой. Тюльки, поджав ротик, смотрят из теста, каждая одним испуганным круглым глазом. У них даже хвостики целые. Мама не ест, брезгует, а мне вкусно. Бабе Мани 45, и я очень ее жалею. Такая старая. Мама дает ей рубль и говорит, «Посидите с ребенком, пожалуйста». «Посидеть» — это просто такое слово. На самом деле мы с бабой Маней не сидим, а ползаем по ковру, потом за креслами и снова по ковру. Играем в скорую помощь. Когда баба Маня устает и сдается, я делаю ей операцию. «Аппендицит» — это мое любимое слово. Когда я вырасту, тоже обязательно буду врачом. «Нет, не баба Маня, это я сама прочитала». Мама хмурится, не верит. «Мне четыре года, я давно знаю все буквы, очень давно, с полутора лет. Но читать меня никто не учил. Бабушка считает, что учиться читать так рано вредно. Бабушка учительница, и поэтому главнее мамы. А летом, когда меня отвозят к бабушке, мама слушается ее так же, как я, даже еще лучше. С бабушкой не забалуешь, у нее губы в нитку, и она ни разу в жизни меня не целовала». «Пойдем». Мама моет испачканные фаршем руки под краном и вытирает их тщательно-тщательно. «Пойдем и проверим». И мы идем. В нашей с братом комнате очень много книг, и во всех остальных комнатах тоже. Мама стоит, нахмурясь, по щиколотку в щекотном солнечном свете. Март, окна еще заклеены, но ликующее воробьиное не уже прорывается сквозь двойные рамы, стянутые лейкопластырем. Между рамами лежит посеревшая за зиму вата для тепла. Мама берет с полки колобка, а нет, это ты наизусть знаешь, лучше вот эту. Мама сажает меня на кровать и сует в руки книжку, большую, очень большую, сказка о золотом петушке, я знаю в ней наизусть только картинки, очень красивые. «Читай», — говорит мама, — «раз умеешь, докажи». И раз, вкусно, с хрустом, открывает книжку, как будто разламывает пополам пирожное безе мне и брату. Я смотрю на гладкие страницы. Открылась как раз моя любимая картинка шамаханской царицы. Царица такая красивая, что я заляпала ее повидлом из пирожка. Ненарочно, просто разинула рот от восторга. Я смотрю на подсохший коричневый потек на царицыном шатре и еще один такой же на другой странице. Если поскрести ногтями и облизать, будет сладко. Призрак, прошедшей радости. «Ну же, — говорит мама, — читай, или не хвастайся без дела. Ты же знаешь, я терпеть не могу брехни». Я переворачиваю книжку вверх ногами и начинаю аккуратно, переваливаясь с одной неловкой буквы на букву, выводить. «И-Си-Я-Я-Ка-Ак-Зы-А-Ря». -я ка ак з, а я. а вместе Мама смотрит на меня, напряженно хмурясь. Она все еще не верит, но уже готова сдаться. Как в цирке, когда фокусник прямо у тебя под носом сшивает из быстрого воздуха самую настоящую скрипящую атласную ленту, которую ты только что самолично разрезал тяжелыми ножницами. Тоже настоящими. Каждому хочется верить в чудо. Маме тоже. Я поднимаю на нее глаза и повторяю. И сияя, как заря. И что это значит? Это значит красивая, как солнышко. Мама подхватывает меня на руки и смеется. Вот молодец. Кто тебя научил? А книжку зачем переворачиваешь? От маминых вопросов щекотные и я тоже смеюсь. Меня никто не научил, я сама. Буква просто тянет за собой другую, как будто переводит за ручку через улицу. Иногда улица длинная, иногда короткая. Называется стихи. А вверх ногами почему? Это еще проще. Вечерами я сижу на диване напротив брата и с обожанием смотрю на его белую макушку. Брат светлый-светлый, как молоко, а у меня волосы совсем темные. Мама говорит, что когда мы оба вырастем, станем одинаковые, русые, но я не очень верю. Перед братом книжка, он уже большой, учится в школе, и я люблю его больше всего на свете. Даже больше, чем маму и папу. Брат лупит меня, не пускает в комнату, таскает за волосы, дразнит Марлиндой, но я все равно выду за него замуж, когда вырасту. И когда стану врачом. Я читаю ту же книжку, что и брат, только перевернутую. Читаю вверх ногами, быстро, куда быстрее, чем как надо. И сразу про себя, потому что если бубнить вслух, получишь по заднице. Брат свое слово держит, по заднице я получаю часто, сам он бубнит как раз вслух, он учит пушкинского пророка, которого я понимаю через слово, даже через два, но мне очень-очень нравится, и он кустам моим приник. Я тоже ползаю за братом по кустам, поглядываю, как он с большими пацанами играет в ножички и в дурака, поэтому вполне разделяю энтузиазм шестикрылого Серафима. «Серафим вообще мой любимый герой. Я рисую его в альбоме, у меня есть альбом, а потом на обоих в родительской спальне. Серафим длинный, как такса, и крылья грозным гребнем торчат у него вдоль спины, одно за другим. В я пририсовываю лапы, их тоже шесть, чтобы Серафиму было удобнее держать равновесие. Голова у Серафима круглая, словно шар, и вся в в пружинках, как у Пушкина. Пушкина я тоже знаю, это он придумал Серафима и шамаханскую царицу». Еще Пушкин придумал про рыцарей, они воюют вместе с Серафимом. Я в них играю и вишьт. Выкрикиваю я грозно, нападая на подушку. И вишь, и внемле. И рыцари нападают вместе со мной, так что подушка отвечает испуганными пыльными вздохами. Мама сердится, опять обои испортила и смеется, когда я объясняю ей про Серафима и про рыцарей. Ты еще маленькая, если будешь читать все подряд, ничего не поймешь и голова зарастет сорняками. Сорняков я боюсь, поэтому читаю не все подряд книжки, а через одну. Мои две полки, нижние, книжки на них большие, яркие, я их давно все знаю, многие даже на память, неинтересно. Поэтому я пробираюсь в большую комнату, там вообще нет детских книг, лезу на кресло и дотягиваюсь до одинаковых томиков, которыми тесно уставлены полки во всю стену. Книжки толстые, отличаются только по цветам и называются «собрание сочинений». Я тоже люблю сочинять, бабушка называет меня тысяч слов в минуту, и огорченно говорит маме, разбаловала ты ее, больно умная, хотя на самом деле мне нисколько не больно. На полке, до которой я достаю, только черные книжки и синие, называются «Горький» и «Чехов». С марта до августа я прочитываю их все не подряд, а через одну, сорняки, а потом снова через одну, но в обратном порядке, и ровные мелкие буквы, похожие на мак из булки, такие же круглые и поскрипывают. Одну книжку, черную, горькую, я даже затрепала, но пока никто не заметил. В ней про и ужа очень торжественно, но не стихи. Ужа я ужасно жалею. Он спал на сырых камнях, очень вредно, а потом упал и ушибся. Сокола мне тоже жалко, но меньше. Он умер, а в книжках это не в И вообще не в Дедушка тоже умер, ей ничего не произошло. Я его даже не помню. Когда умер, уже ничего нет, это не страшно». Я читаю Оксанки про ужа, и она слушает, поджав круглый, как у тюльки, рот. Оксанка живет на втором этаже, мы на первом. Она старше меня на два года и умеет сидеть, как лягушка, распластав по полу коленки и уставив пятки в разные стороны. Зато я умею читать, Оксанка нет. Мама у нее работает в школе для дураков, а папа не настоящий. Отчим. Смешное слово, как будто ириской чавкнули. Отчим Оксанке тоже смешной, ушастый, а в школе для дураков одни дураки. Мама сказала, что тебя тоже возьмут, если читать не перестанешь, — грозит Оксанка мстительно. И я чувствую, как горло медленно поднимается круглый горячий красный рев. Дураков я знаю, их выводят гулять за острым черным забором. И дураки, выстроившись парами, покорно вышивают по дорожкам круги и петли, пока головы их зарастают высокими шуршащими сорняками. Оксанка какое-то время с удовлетворением наблюдает, как я жую нижнюю губу, чтоб не тряслась, а потом жаливается. «Пошли», — говорит она, «пошли, чего покажу». И мы идем. Только недалеко, ною я по дороге. Ладно, мама не разрешает далеко, я обещала. Оксанка даже не смотрит на меня, так ей противно. Ей-то разрешают куда угодно. Она даже на автобусе ездила одна, только ее быстро ссадили. А я в автобусе вообще ни разу в жизни не была. У нас машина, и я ее ненавижу, потому что внутри воняет бензином. Мама всегда дает мне с собой в дорогу соленый огурец и целлофановый мешочек. И огурец никогда не помогает, а мешочек всегда. Оксанка приводит меня за школу, и я успокаиваюсь. Школу видно из нашего окна. Это, правда, недалеко. Мама не будет ругаться. Школа белая, длинная и без забора, потому что не для дураков». Сюда ходят мой брат, и меня тоже отдадут через два года или через год. Я сама слышала, как бабушка и мама ругались. Мама говорила, да что ей делать в первом классе? Она же со скуки там помрет. Надо сразу во второй, а то и в третий. А бабушка отвечала, что это не педагогично по отношению к другим детям, и что я буду самая младшая в классе, а это грозит проблемами в пубертате. Проблемы в пубертате, бормочу я восхищенно. Проблемы в пубертате. Звучит таинственно, как туманность Андромеды. Эту книжку я тоже читала, и Тая Софинскую, и мамин справочник практического врача. Оксанку отдадут в школу уже через месяц, 1 сентября, но она бегает сюда каждый день все лето, осваивается. Я покорно плетусь за ней и все время боюсь, я вообще все время боюсь. Брат дразнит меня трусихой, это правда. Но за школой ничего страшного, самая обычная спортивная площадка, тишина, уставы пустых ворот, перед нами вытоптанная до глины. Вокруг площадки заросли, непродирные, густые. Я туда не хочу, но лезу следом за Оксанкой, спотыкаясь о какие-то коряги и ржавые консервные банки. Вокруг пронзительно звенят насекомые, пахнет мокрым, горячим, зеленым, и в самой чаще торчит скелет трехколесного велосипеда. У меня велосипеда нету, мама боится, что я упаду с него и расшибусь, как уши с книжки. Оксанка останавливается так резко, что я тыкаюсь лбом в ее спину, расцарапанную, сутулую, перечеркнутую лямками ситцевого сарафана. «Боярышник», — говорит Оксанка торжественно, и я сразу его вижу, как будто Оксанка сказала волшебное слово, от которого боярышник проступил на свет. Боярышник красный, нет, красновато-коричневый, спекшийся, огромный куст. Ой, даже два крупные ягоды, присобранные в кисти, похожие на кошачьи лапки, вот-вот припод ними ты коктит Я тянусь за нижней веткой и ахую, действительно когтит. Бояршник колючий. Оксанка смеется, бойся, в книжках про это не написано. Крыть мне нечем, и вижте в немле. Уж сокол, и даже Серафим кажется рядом с бояршником ненастоящими. Оксанка срывает целый пучок ягод, высыпает их на мою подставленную ладонь, мягкие, полураздавленные, сахаристые. Я трусливо трогаю одну ягоду языком сладко. Они не ядовитые. Я с подозрением смотрю на Оксанку. С нее станется, один раз велела мне рот открыть и зажмурить глаза, а сама плюнула. Было противно. А другой раз сняла во дворе перед мальчишками трусы, и они испугались и убежали. Неедовитая дура. Я все еще чую подвох. Боярышник слишком красивый. Это явно опасно. А волчьи ягоды тоже красивые, даже еще лучше алые бусины сидят на листе парами, прижавшись друг к другу, насквозь прозрачные, наливные, до отказа полные неотразимой гибелью. Их нестерпимо хочется покатать во рту или хотя бы облизать, как мамины, янтарные сережки. Подавишься, засоришь животик, и будет аппендицит, съешь и немедленно умрешь. Красота как будто нарушена, накрепко зарифмована с опасностью. Оксанка срывает еще несколько ягод боярышника и сует в рот. Она чавкает не потому что дразнится, а потому что не умеет есть красиво. Мама, когда Оксанка у нас в гостях, кормит нас с ней ужином отдельно, потому что папа, я сама слышала, сказал, что это просто невозможно, честное слово. Меня или стошнит, или я ее выпарю, и вообще она к себе домой уходит когда-нибудь или нет. «Я умею есть красиво, это не сложно. надо просто оживать задними зубами и закрытым ртом, всего и делов». Оксанка привстает на цыпочки и начинает объедать боярышник прямо с ветки, ртом. «Я, наконец, решаюсь» и аккуратно подбираю ягоды с ладони. «Боярышник вкусный!» Правда, внутри он набит противными шерстяными семечками, от которых чешутся губы. Но Оксанка в два счета научает меня сплевывать их на землю. Это здорово. Через час мы уже не можем есть, а просто сидим под огромными кустами, держась за руки и заливаясь смехом. Смех без причины признак дурачины. Я еле выговариваю любимую бабушкину фразу, и мы с Оксанкой валимся друг на друга, вялые, горячие, совершенно обессиленные хохотом. Дурачины. Наконец Оксанка вытирает мокрые глаза, передергивает тощими плечами, поправляет бретельки и встает. «Пошли домой, а то влетит». Я, честно, пытаюсь подняться и не могу. Жара кружится возле моей головы с низким жужжанием. Это какая-то очень жаркая жара. Я зажмуриваюсь, но все равно вижу, как листья вокруг смыкают резные края, словно пытаясь собраться в непроницаемую головоломку. «Оксанка», — говорю я, — «давай одну минуточку поспим. Всего одну минуточку». Но Оксанка не слышит, и я сама не слышу, и только что-то катается внутри моей головы. Бух-бух-бух, все медленнее и медленнее. Сон без причины, признак дурачины. Но Оксанка не смеется. «Вставай, ты чего?» — просит она. «Ты чего? Вставай!» Оксанка тянет меня за длинную-длинную, страшно длинную руку, и я впервые в жизни слышу в ее голосе страх, расходится клубами, как будто в стакан с чистой водой опустили запачканную черным кисточку и быстро-быстро взболтали. «Дура, дура, чертова, дебилка, коза!» «Бум!» — отвечает шар в моей голове, и я засыпаю. Когда я в следующий раз открываю глаза, передо мной дверь, наша, синяя, дерматиновая. Собака породы дерматин. У меня собаки нету, и кошки тоже, только красная игрушечная лошадь, конь-огонь. Оксанка, громко вслипывая, звонит в звонок. дзынь дзынь дзы Медленный шар внутри меня докатывается до невидимой стенки и не в попад откликается «Бух!» Оксанка поворачивается, я понимаю, она плачет. «Ключи! Где ключи, дура?» Я ложусь на коврик и закрываю глаза. Ключи подо мной, я чувствую их боком, маленькие и твердые. Оксанка изо всех сил пинает меня ногой в босоножке, Босоножка белая, стоптанная, растрискавшаяся. Время заносит ее, пудрит на пальцы, поджавшиеся от ужаса, словно она вот-вот сорвется с насеста и полетит куда-то в воющую глубину. Баба Маня говорит неправильно, на шест. У шестикрылого Серафима тоже должен быть на шест, понимаю я, иначе как же ему спать, бедному? Я представляю себе огромный курятник, и уходящие до самого горизонта ряды крыльев и кудрей, крыльев и кудрей, крыльев и кудрей. Оксанка плачет громко, некрасиво, навзрыд, и еще раз спинает меня маленькой перепуганной ногой. А мне не больно, курица довольно, и виш и внемле. «Дура!» снова кричит Оксанка, где-то далеко-далеко. И босоножка убегает. А потом я вижу маму. Она идет на работу. Нет, она несет меня на работу. Сначала медленно, потом бежит. Мама держит меня на руках, и я вижу свою макушку и болтающуюся ногу, и синие губы. Солнце надо мной, и мамой оранжевое. Оранжевое небо, оранжевый верблюд. Оксанка бежит за мамой, как собачка, то отставая, то догоняя, и плачет, растянув большой, редко редкозубый рот. Среди других играющих детей она напоминала... Напоминала... Что вы делали? Мама вдруг кричит громко, так громко, что я открываю глаза. И вижте. Боярышник, рыдает Оксанка. Мамины губы снова движутся, но я больше ничего не слышу. Сорняки шуршат у меня в голове, разрастаясь сочные, черные, и в них наконец-то запутывается шар. А бух! говорит он в последний раз, и больше не катается, и в внемле, ибо гаглаз, ибо гаглаз, и бога глаз ко мне возвал. Бояршник, снова повторяет Оксанка, — «я вижу шестикрылого Серафима. На самом деле он розовый, жуткими, как у шамаханской царицы, громадными глазами. И Бога глаз ко мне возвал. Глаз Бога ревет и воняет бензином. «В санчасть кричит мама водителю, которого я уже не вижу. «В санчасть Серафим наклоняется ниже, ниже, и я замечаю у него в лапах литровую банку, полную липкого, сияющего света. «Мед!» — читаю я старательно. «Мед!» И шестикрылый Серафим улыбается.